Глава 30. 24 января, 6 часов 15 минут. Джакарта, остров Ява, Индонезия. «Есть какое-то упоминание о лечении?» — спросил Хэн. Грей пропустил мимо ушей вопрос врача. Сосредоточенный на том, чтобы по кусочкам собрать эту историю воедино, он, закончив читать последнюю страницу, передал стопку бумаг Сюэ, сидевшему рядом с ним за директорским столом, Помимо рукописного отчета на красном дереве столешницы были разбросаны рисунки еще больше усложняющие историю и тайну. Грей ждал, когда Сюэ дочитает до конца. В дальнем конце комнаты Сайхан перешептывалась с Джоаном и Гуанинь. В противоположном углу капитан Вэнь склонил голову вместе с одним из своих людей. В дверях Юн застыл на страже рядом с кадиром Нумири. Начтение страниц ушло больше часа. Напряжение в комнате продолжало нарастать. Грей не знал, как долго продлится это перемирие, но надеялся, что его хватит, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Хэн подошел к открытому сейфу и, скрестив руки, посмотрел вниз, на жуткие останки Мэтью. Даже Стэмфорд не дал ответов на вопросы трансформации тела юноши аборигена или, по крайней мере, его центральной нервной системы. Раффлс лишь описал ужас Кроуфорда, когда тот обнаружил внутри минерализованной оболочки черепа мальчика еще живую ткань. К счастью, та прожила всего 20 минут, прежде чем, наконец, умерла. После этого Стэмфорд захоронил останки в надежде, что в будущем какой-нибудь ученый сможет разобраться в смерти мальчика. Наконец, Сюэ отложил последнюю страницу. «Грей наблюдал, как капитан задумчиво смотрит вдаль и ждал, когда он выйдет из задумчивости». Это была пугающая история, и она оставляла массу вопросов без ответов. Например, о состоянии Мэтью. Сеев вздохнул и повернулся к Грею. «Что вы об этом думаете?» Остальные в комнате подошли поближе. «Что вы узнали?» — Спросила Эсейхан у них обоих. «История начинается там, где остановились Стэнфорд и Кроуфорд после вскрытия двух тел». Грей взмахом руки указал на Сейф. «Все мы знаем, чем закончилось одно из этих вскрытий. А что насчет другого?» Степкер, Грей вздохнул. Крофорд обнаружил на его теле странные рубцы, на тех участках кожи, которые не были испорчены процессом биоминерализации. Он считал, что эти рубцы были источником того, что его излечило. Или, по крайней мере, остановило распространение болезни, — поправил его Сюэ. Сомневаюсь, что это могло его полностью исцелить и восстановить разрушенную кость». «Верно», — согласился Грей. Кроуфорд нашел больше информации об этих рубцах в отчете, который написал Степкер. Умирая последний рассказал о событиях, которые последовали после того, как они с Мэтью покинули тенебру на тендере с остальным корпусом. «Что случилось?» — спросил Хэн. Вскоре после бегства с горящей тенеброй произошло мощное землетрясение. Их лодка чуть не перевернулась. Тендер был завален сломанными ветвями кораллов, которые обжигали и стрекали их кожу. Степкер также обнаружил в покрытых пеплом морях странное зрелище. Сотни колючих коралловых шаров, как он их описал. Казалось, они вращались и двигались сами по себе. «Что это было?» — спросил Хэн. «Погодите, сейчас узнаете. В течение дюжины дней им обоим становилось все хуже и хуже. К сожалению, Мэтью угасал быстрее. То ли из-за своего небольшого роста, то ли из-за того, что в его организме оказалось больше яда». Они также стали свидетелями того, как эти колючие шары, даже их осколки, поджигали любой горючий материал. Дерево, одежду, масло. Все и кивнул. Степкер писал о том, как они проплыли мимо небольшого залива, полностью объятого пламенем. Грей посмотрел на остальных, подчеркивая важность следующей части истории. Но это были не просто кораллы в воде. Степкер описал, как видел под его лодкой вокруг немигающие огни. Хотя их источник так и не явил себя... Мэтью настаивал, что это радужные змеи. Он сказал Степкеру, что если они помолятся им, то змеи могут за них заступиться. И они помолились? Мэтью старался изо всех сил. В течение двух дней и ночей он рисовал свою картину и пел водом. Он так изнурил себя, что после этого впал в кому. Тем не менее, нечто его услышало». А может, это была случайность. Но однажды ночью светящиеся змеи поднялись на поверхность вокруг тендера и ощупали его длинными блестящими щупальцами. Это были некие биолюминесцентные головоногие. Во всяком случае, так в то время решил Степкер. «Если они не были ими?» — спросил Хэн. «То чем же они были?» Сюэ поднял ладонь. «Я не совсем уверен, что у нас есть ответ. Ну давайте сначала закончим историю Степкера». Грей кивнул и продолжил. У этих щупалец не было присосок, но они, цитируя Степкера, размахивали стрекательными нитями, которые прожигали ткань и кожу, словно достигая самых моих костей. «Что я оставила эти рубцы?» — сказал Хен. «Какие бы химические вещества не содержались в этих нитях, они, вероятно, действовали как противодействие яду кораллов, своего рода антидот». Так считал и сам Степкер, а позже и Крофорд. К сожалению, радужные змеи прибыли с опозданием и не спасли мальчика. Их вмешательство лишь отсрочило неизбежное для Степкера, поскольку к тому времени его болезнь уже зашла слишком далеко. Так закончилась их трагическая история. «Но после этого ее подхватили Раффлс и Кроуфорд», — сказал Сюэ. «Желая узнать больше об этих радужных змеях, Раффлс разыскал племя Мэтью». Грей поднял подбородок и посмотрел на Кадира. Мэтью был родом с острова в Торосовом проливе. «Должно быть, он был из племени каура рарек Привлеченный этим аспектом истории, Кадир подошел ближе. То, что мальчик был оттуда родом, вполне логично. Слава жителей островов Торосового пролива, как искусных мореходов, была хорошо известна в то время. Многие из них даже служили на борту британских и голландских кораблей. Но что Раффалс узнал у соплеменников Мэтью? Занимаясь их поисками, Раффалс услышал о большом собрании аборигенов. Они прибыли со всей Индонезии, приплыв огромной флотилией к острову Сумбава, Это было за несколько недель до этого, когда Тамбора все еще извергался. Там они провели специальную церемонию, чтобы умилостивить разгневанных богов. Во время этой церемонии использовались ревущие быки, сотни быков. По словам Рафалза, после этого ритуала гора наконец успокоилась. «И все, что загрязнило и отравило воды, тоже исчезло», — добавил Сюэ. Сейхан нахмурилась. «Но на самом деле этого никто не видел, верно?» Никто, кроме аборигенов, которые впоследствии рассказали эту историю. Мы не можем знать точно. Это могло быть сфабриковано, байки, призванные повысить их мистическое уважение. Возможно, но Раффлс и Кроуфорд говорили с их старейшинами. От них эти двое узнали легенды о радужном змее. Эта история восходит к тому, что старейшины аборигенов называли «темным сном», «зарей человечества», или, по крайней мере, ко времени прибытия аборигенов в Австралию на соседние острова». Кадир потёр подбородок, словно хотел прокомментировать эти слова, однако промолчал. Всё и подхватило рассказ для остальных. До тех пор эта древняя история и то, как она отражалась на современном мире, была среди аборигенов тщательно охраняемой тайной. Но Кроуфорд убедил старейшин поделиться ею с ним. Согласно их легендам, земная кора в некоторых местах очень тонкая, настолько тонкая, что открывает доступ к подземному миру радужного змея, «Бога, который мог путешествовать по земному шару по глубоким подземным рекам». Кадир кивнул, соглашаясь с этими описаниями. «Иванское море вокруг острова Сумбава было одним из таких остонченных мест. Когда боги гневались, они могли прорваться сквозь него и покарать людей. Но это было не единственное место. Грей потянулся к рисункам, найденным вместе с бумагами из сейфа. Было еще одно, причем куда более важное». Такое, что, по утверждению старейшин аборигенов, было истинным домом радужных змеев. «Где оно было?» — спросила Сейхан. «Как пишет Кроуфорд, оно лежит далеко за всеми островами, в морях, которые редко можно увидеть. Тем не менее он вел записи о своем путешествии туда, даже заказал рисунки». Сейхан прищурилась. «Ты говоришь о тех рисунках острова с коренными жителями?» Грей кивнул. теперь мы знаем именно эта группа аборигенов привела крофорда в другую точку мира с остонченной корой обитающих богов будучи там он поручил корабельным художникам запечатлеть остров. Я думаю те рисунки сейфа были спрятаны там потому что в отличие от первого набора береговые линии на них нарисованы достаточно подробно и по ним можно идентифицировать остров Грей подтолкнул ей набросок На нем был изображен один такой берег с высокой, изрытой кратерами горой. Готов поспорить, это силуэт вулкана на том острове, эквивалент Тамборы в этих редко посещаемых морях. Грей вытащил второй рисунок. А здесь вы можете увидеть другой вид на остров, другой его стороны. Есть также либо карта краев острова, либо, возможно, рифов вокруг него. — У этого места есть название? — спросил Кадир, явно заинтригованный тайной, связанной с его прадедом. или хотя бы предположение, где оно может быть. «Пока нет», — ответил Грей, «но у меня есть кое-какие мысли». Все посмотрел на него, но пирс жестом велел ему продолжать. Капитан прочистил горло. Крофорд провел на этом острове три месяца, изучая все, что мог. Он был свидетелем того, как с помощью своих трещоток старейшины аборигенов призывали радужных змеев. Он узнал больше о странном корале и о том, как тот связан со змеями, и даже тайно исследовал образцы обоих. Позже эти усилия были обнаружены и признаны старейшинами глубоко кощунственными. Он едва спас свою жизнь. Тем не менее, ему удалось заполучить одного такого священного ревущего быка вместе с его рисунками. Прежде чем продолжить, Грей рассмотрел стопку зарисовок, посвященных исследованиям Кроуфорда на острове. Он перетасовал их, пытаясь сложить вместе, словно мозаику. Все и помог ему, дал несколько советов и весьма проницательных подсказок. Как только они были готовы представить работу Кроффорда в лучшем свете, Грей повернулся к группе. Наш бесстрашный доктор начал свое исследование с коралла. Так что давайте последуем его примеру. Вот его подробный рисунок образца во всей его красе. Кроуфорд окрестил его перфидиолитиазис, что означает «коварный камень». Грей скользнул взглядом по красивому рисунку черного кораллового дерева. В верхнем углу был дан крупный план его восьмиконечного полипа. Все я внимательно посмотрел на страницу. Судя по уровню детализации, корабль Кроуфорда был хорошо оборудован микроскопами, инструментами для вскрытия, всем, что Ботавское научное общество могло предоставить, чтобы помочь его исследованиям. Вот еще его творение, Грей выложил несколько страниц. На них была нарисована еще одна схема кораллового дерева, поперечное сечение его каменистого скелета и крупный план жалящего полипа. «Будучи на острове», — продолжил Сюэ, Кроуфорд стал свидетелем извержения вулкана, довольно сильного, такого, что вынудило его сбежать на свой корабль. Во время этого землетрясения он заметил в воде то, что Степкер назвал «колючими коралловыми шарами». Прочитав рассказ Степкера и зная, какую угрозу они представляют, Крофорд обратился за помощью к своим проводникам-аборигенам. Те вновь покрутили на палубе корабля свои трещотки и призвали радужных змеев. Создания со щупальцами всплыли и очистили море от опасности, прогнав угрозу обратно в его глубины. Одновременно утихло и извержение вулкана, как будто их усилия успокоили разгневанных богов подземного мира. «Или же это могло быть совпадением», — напомнил им Сайхан. Грей пропустил мимо ушей и скептицизм и достал из стопки еще один рисунок. «Вот сделанный Крофордом рисунок этой странной подвижной версии твердого коралла». «Похоже на плавучую мину», — сурово буркнул Джоан. «Или на вирус», — добавил Хэн. Грей кивком признал оба предположение. «Если история верна, они могут быть и тем, и другим». Как и любая морская мина, эти шипастые шары способны представлять огненную угрозу для любых проходящих мимо кораблей. И, возможно, такова их функция. Средство защиты вида. Всякий раз, когда возникала опасность, колючие кораллы отправлялись в бой для биологической атаки на угрозу. Хэн на в брови изучал разбросанные рисунки. Но каким образом этот агрессивный и опасный коралл связан с радужными змеями? Ведь их вид производит впечатление относительно безопасного, верно? Грей повернулся к Сюэ. «Можете поделиться теми выводами, к которым вы пришли, изучая рисунки?» Сюэ кивнул. «Я убежден, что на самом деле это один и тот же вид. И змей является более зрелой версией первого. Кроуфорд, похоже, подозревал то же самое. Научился он этому самостоятельно или по указаниям старейшины, я не знаю. Но он нарисовал этот эскиз. Сюэ взял рисунок, на котором изображена серия итераций. от полипа с восемью конечностями до версии, которая казалась подвижной, и до более крупного независимого существа с глазами. «Я считаю, что здесь изображен жизненный цикл вида», — объяснил Сюэ. Хэн прищурился, глядя на последнее изображение. «На конце которого радужный змей». Грей кивнул. Как и в случае с кораллами, Кроуфор также изучал взрослую форму этого вида — Он подозревал, что именно обитает в морских глубинах, всплывая вверх только по зову или по необходимости, что в большинстве случаев означало смягчение вреда, нанесенного их юными особями, и удаление их после того, как нападение молодняка считалось оконченным. Сюэ взял последние два рисунка. Он сделал анатомические рисунки этих гладконогих змей. Вот один, на котором подробно изображена их кровеносная система и папулы, из которых они выбрасывают эти жалющие нити. «Я подозреваю, что он сделал больше рисунков», — сказал Сюэ. «Но это все, чем он был готов поделиться, и потому оставил лишь намек на то, что они с Раффлзом пытались защитить. Тем не менее, Кроуфорд потратил немало времени на изучение и зарисовки этих жалящих усиков. Как врач, он наверняка считал их весьма интригующими», — Сюэ показал последний рисунок. «Это было подробное изображение анатомии и строения заостренных усиков». Хэн подошел ближе, демонстрируя такой же острый медицинский интерес, как и Крофорд. «Эти усики могут быть модифицированными версиями стрекательных клеток коралла. Возможно, так они передавали лекарства, выделяя антидот, токсину своих юных версий». Грей собрал бумажные листы. «Это то, что сказали Крофорду и во что он поверил. Но мы не знаем, был ли у него шанс убедиться в этом самому». Услышав такое признание, Сейхан нахмурилась. То есть все это может быть слухами, как и утверждение, будто ревущие быки способны успокоить извержение. Грей не нашел, чем на это возразить. Здоровый скептицизм был вполне оправдан. Сюэй вновь устремил взгляд в пространство. Грей выжидал. Наконец капитан откинулся назад. Во всех этих историях мне не дает покоя одно — роль звуковых и магнитных волн — «Начало нынешней ситуации положил низкочастотный импульс, когда наша лунная станция бурила то, что могло быть частью кристаллической коры Теи. Это заставляет меня задаться вопросом, что если для данного вида эта конкретная частота и длина волны является эквивалентом сигнала бедствия? Возможно, он подал этот сигнал, когда ощутил наше бурение и принял его за угрозу. Но как он узнал о том, что происходит на Луне?» спросила Сайхан. Как я уже говорил, это, может быть, неизвестное нам средство связи, квантовые нити между всеми частями Ти, как под нашей мантией, так и под лунной пылью. Пока что Грей придерживался этой гипотезы, наблюдая, куда она способна их привести. Если вы правы, возможно, в 20 году все было спокойно, потому что после сигнала бедствия с Луны не приходило подтверждающего сигнал на помощь. Грей повернулся к Сюэ. Но что происходит сейчас? «Могу лишь рискнуть предположить». «Две недели назад мы отправили такой же низкочастотный импульс, очень громкий. Возможно, они восприняли его за очередной сигнал бедствия, исходивший из глубины наших гор». Лицо Сюэ напряглось, как будто ему пришло осознание чего-то серьезного. «Что такое?» — надавил на него Грей. В его голосе появилась нотка паники. «Наши геологи. Последние две недели они изучали землетрясения». Судя по их характеру и интенсивности, они полагают, что векторные силы были направлены из жёлоба Тонга прямо к нашему побережью. Сьюи повернулся к Персу. «Возможно, то, что мы испытываем, это ответ на тот сигнал бедствия, спрятанный в нашем низкочастотном импульсе. Возможно, все это — попытка добраться до источника нашего сигнала в горах». «И они рвутся сквозь мир, чтобы добраться до него», добавил Грей. «Но что за этим стоит?» — спросил Хен. Как этот странный вид, эти древние боги аборигенов, связаны со всем этим?» Сюэ покачал головой, с готовностью признавая свое незнание. Грей тоже отмел этот вопрос. «Пока». «Сюэ, если вы правы, и все дело в волнах, то, возможно, тональная частота ревущего быка, созданного с конкретной целью, является для этого вида эквивалентом сигнала отбой, сигнала остановить все, что вызывает тектонические нарушения, остановить распространение этих токсичных мин». Сюэ встал. «Есть только один способ узнать это». Грей нахмурился. «У нас есть самолет, и мы можем захватить лодку», объяснил Сюэ. «Это рискованно, но гора Тамбора недалеко», Пирс последовал за ним. «Вы хотите проверить эту теорию?» «В тени горы, которая раньше едва не разрушила мир?» Сюэ повернулся к нему. «Если эта угроза действительно нацелена прямо на Китай и тянет за собой мир, мне может понадобиться ваша помощь». «Значит, наше перемирие продолжается?» Уходя, Сюэ покачал головой. «Нет». Сбитый с толку, Грей поспешил за ним. Сюэ оглянулся. «Отныне это партнерство».